Глава 41 Магда замерла, когда шесть человек по одному зашли в помещение. Ряд небольших высоких окон пропускал узкие полоски раннего солнечного света, по диагонали пересекавших мрачный зал. Старейшина Кадал, не глядя на Магду, указал ей на стул, а потом выдвинул свое кресло с высокой спинкой. «Пожалуйста, присаживайтесь». По его велению, Магда села на простой и весьма неудобный деревянный стул, поставленный напротив от полированного стола из красного дерева в закрытом зале совета. Шесть кресел по другую сторону стола, принадлежавших старейшине Кадулу и советникам сэдлеру Клею, Хэмбруку, Вестону и Гаймеру, были весьма замысловатыми, как и три книжных шкафа во всю стену от пола до потолка, плотно заставленных томами с выцветшими кожаными переплетами. Мебель должна была подчеркнуть разницу в статусах между членами совета и теми, кто представал перед ними. Магда подозревала, что советники дали распоряжение привести ее прежде, чем начнется прием, дабы избежать казуса, возникшего в прошлый раз. С того заседания ежедневно многие разыскивали Магду с просьбами помочь поклясться верности лорду Ралу, чтобы защититься от сноходцев. Она встречалась с сотнями людей, слышавших о ее речи перед советом и боявшихся сноходцев. И недаром. Пока еще члены совета не запретили клятву преданности лорду Ралу, в конце концов Дхара была частью нового мира и на той же стороне в войне. Но их раздражали, клявшиеся в верности Ралу. Советники официально заявляли, что сноходцы действительно существуют и представляют опасность. Но враг пока не научился полноценно пользоваться таким оружием и не пускал его в ход. Посему, хотя угроза и реальна, до серьезных проблем еще далеко. С другой стороны, помимо нападения, которому она подверглась, Магда не могла предоставить никаких доказательств, но многие люди не хотели рисковать и слишком поздно узнать, что совет ошибся. «Я ожидала увидеть вас раньше», сказала Магда, когда советники уселись. «С каждым днем война становится все безнадежнее», произнес старейшина Кадала, не поднимая глаз, поскольку был занят перебиранием бумаг на столе, кратко осматривая каждый лист прежде чем отложить и взять другой. «Мы старались, чтобы усилия не прошли даром». Советник Седлер коротко взглянул на нее, выбирая определенные бумаги из своей стопки и передавая их старейшине. Другие не занимались бумажной работой. Вместо этого они с ненавистью взирали на женщину. «Конечно», – сказала Магда, уважительно склонив голову. Глядя на перебирающего бумаги старейшину и других советников, сверливших ее взглядом, она была вынуждена что-то сказать. «Вы нашли э, человека, виновного в убийстве Сидоры?» Старейшина Кадал взглянул из-под густых бровей. «Некоторые считают, что в ее смерти виновны вы». «Я?» Магда почувствовала прилив крови к сердцу. «А эти люди не объясняют?» «Как я смогла разорвать человека на части голыми руками?» Старейшина кашлянул, прежде чем вернуться к бумаге, которую передал Седлер. «И правда», – сказал советник клей «В конце концов, у нее и дара-то нет. У нее был нож», – напомнил ему советник Гаймер. «Окровавленный нож». Череп Исидоры был расколот пополам. Топор мог нанести подобное повреждение но необычный нож, особенно в моих руках». «Я не говорил, что мы верим в вашу причастность к убийству», – вступил в разговор старейшина Кадал. Он поднял глаза и вскинул бровь. «Я лишь сказал, что некоторые так считают». Магда не знала, к чему он клонит. «Люди часто верят во множество вещей, которые не соответствуют действительности. Хотелось бы знать, как донести до вас правду. «Но тут я бессильна». «Говорящая с духами делала важную работу для военных нужд», – подал голос Гаймер. «А теперь, после того, как вы побывали с ней наедине, мы потеряли столь редкие таланты». Магда привстала со стула. «Если вы хотите сказать...» «Что вы там делали?» – спросил советник Сэдлер тихим голосом, не обращая внимания на обвинение Гаймера. «Какое у вас было дело, говорящий с духами?» Магда опустилась обратно на стул. «Как вы думаете, зачем я пришла, говорящей с духами?» «Вот вы и скажите нам». «У меня был тот же вопрос, что и у остальных приходящих, говорящий с духами. Я хотела связаться с духами». Советник Вестон вскинул бровь. «Связаться с духами? С какой целью?» «Я потеряла мужа». Какая еще может быть причина для визита, говорящей с духами? Мне хотелось знать, что он в безопасности, в объятиях добрых духов. Знать, что он обрел покой. Возможно, никто из вас не скучает по бараху, не беспокоится и не молится за его душу. Но не я. Впервые попав в неловкое положение, некоторые советники откинулись на спинке своих кресел. Не только вам его не хватает произнес Седлер. Магда подумала, что он говорит искренне. «И говорящая с духами смогла помочь?» спросил Вестон. «Вы узнали желаемое, чтобы перестать беспокоиться о барахе?» «Увы, ее убили до этого». Магда отвернулась и сглотнула от нахлынувших ужасных воспоминаний. Она прокашлялась и вновь взглянула на людей, наблюдающих за ней. «Значит, убийцу не нашли?» Старейшина Кадал помахала рукой стороны в сторону прямо над столом, как будто хотел смести проблему. «Нижние пределы замка тщательно обыскивались. Ничего не нашли. Никаких следов убийцы». Магда оглядела лица советников. «Но как такое возможно? Как он смог выбраться?» «Этот мертвый мужчина?» Насмешливо спросил геймер «Тот, который, по вашим словам, убил говорящую с духами?» «Я сообщила, что видела. Полагаете, я вру?» «Нет», – с ухмылкой сказал геймер «В полупанике вы могли представить его куда ужаснее, чем он был на самом деле. Увидели в убийце монстра. Ваше описание почти бесполезно». «Как отправленные на поиски могли знать, на кого он действительно похож? Они не знали, кого искать!» Магда вернула ему резкий взгляд. «Я рассказала о том, что видела!» Советник Клей наклонился вперед. «И ваше описание никак не помогло обнаружить подозреваемого. Мы не могли найти его, кем бы он ни был. Уже было несколько подобных убийств в подвалах замка». Но вы единственная, кто действительно видел убийцу. Или стоит сказать, что вы единственная, кто выжил при этой встрече. Это была неоценимая возможность помочь нам поймать убийцу, добавил Геймер. Мы должны остановить его прежде, чем кто-нибудь вновь умрет. Но из-за того, что вы потеряли голову и вообразили монстра, мы потеряли шанс обнаружить нападавшего и схватить его. Из-за вашей эмоциональной реакции у нас до сих пор по замку бродит убийца, и мы не знаем ни кто он, ни что еще хуже, на кого он похож. Этот человек, несомненно, предатель или агент, посланный убивать высокопоставленных людей. Мы бы, возможно, уже схватили его, если бы вы держали собственное остроумие при себе и смогли бы сказать, как он выглядит. Но поскольку вы не можете сделать такую простую вещь, «Мы упустили шанс и по-прежнему не знаем, кто он!» «Остается удивляться, почему», – вновь вступил в разговор Клей. «Мы не можем винить ее за страх», – сказал Седлер. Магда сидела тихо, не позволяя попасться на удочку. На кону стояли более важные вещи, чем выгораживание себя перед этими людьми. На кону были не только жизни людей в замке но и всех в новом мире. Она не знала, по какой причине совет вызвал её, но точно не для того, чтобы узнать правду. Не было смысла защищать себя, когда они уже решили, что удобнее обвинять, чем прислушиваться. Советники не хотели знать истины, зато Магда хотела. Старейшина Кадал махнул рукой. «Мы не затем пригласили вас сюда, Магда, а потому, что у советника Вестона есть ценное предложение». «И какое же?» – спросила она, не глядя на самодовольное выражение лица Вестона. «Мы назначаем вас представителем совета для народов отдаленных земель. Это важная должность. Мы ценим ваш опыт работы со всеми отдаленными землями». Вы будете нашим связным с народами Срединных земель, так как вы часто неофициально сталкивались с ними в прошлом. Как отметил советник Вестон, просто нет никого, кто бы лучше подходил на эту должность.